Глава третья. Блики прошлого. 20 августа 2014 года 06:45 до полудня. Он снился мне всю ночь, вынуждая просыпаться бесчисленное количество раз. Тело то пронизывало знобом, то опаляло жаром. Такой разный в каждом кадре моих сновидений. Молодой каким я его помню в годы крепкой дружбы с Дэниелом и нынешней. Короткой встречи в кабинете Лэммингтона хватило, чтобы я оценила все изменения в Блейке. Теперь у него суровый и безразличный взгляд, слегка из-под лобья. Аккуратная, легкая, темно-русая щетина, морщины на лбу. Почему-то немного перекошенный уголок поджатого рта. От былого задорного и дерзкого любимца девушек, отличника и капитана команды регби Блейка Хантера словно не осталось и следа. И почему он сделал вид, что не узнал меня? Неужели так поменялось? Или же это все из-за того, что произошло с Дэниелом в Ираке? До сих пор чувствует вину? Господи, никогда бы не подумала, что стану вновь так остро реагировать на Блейка спустя столько лет, тем более из-за одного мига встречи. Наивно было полагать, что чувства юности навсегда похоронены под пеплом случившегося. Блейку невольно удалось одним своим появлением выбить почву из-под моих ног. Когда-то пылкая детская влюбленность в лучшего друга моего родного брата обернулась проблемой. Снова. Но ведь столько воды утекло. Столько всего произошло за это время. А я словно все та же десятилетняя девчонка, украдкой наблюдающая с лестницы, за ним и Дэниелом, работающими над общим университетским проектом. Все та же девчонка, наивно ждущая, что Блейк посмотрит на меня так же, как смотрел на всяких модниц из их общей тусовки. Все та же, стоящая на крыльце нашего дома и провожающая его и брата в армию. Обещаешь оберегать Дэна?» Собственный голос из воспоминаний звучит слишком по-детски для десяти лет. Несмело, смущенно и взволнованно. Удивительно, что я не запнулась. Смотрела на брата, все еще не веря, что он решил подписать контракт на вступление в американскую армию и пойти вслед за другом и ждала ответа от последнего. Хотя этого всего тогда следовало ожидать. Они были бок о бок всю школу, всю учебу в университете, и когда Блейк изъявил желание вернуться на родину, штаты и стать военным, мой брат незамедлительно поддержал его. Вопреки наставлениям родителей, вопреки полученному диплому и карьерным возможностям, вопреки всему, Я все еще помню, как Дэн лишь улыбнулся мне, обнимая родителей, стоявших с ним чуть поодаль. Блейк же подошел ближе, услышав мой наивный вопрос, и снисходительно щелкнул пальцем по веснущитому носу. «Обещаю, мелкая». Он был моим наваждением с восьми лет. Я с трудом пыталась забыть его даже в свои семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Отпустила только в последние годы. Блейк никогда не догадывался о том, как был мне дорог, как много значил для моего маленького девичьего сердца и как часто будоражил воображение. Между нами была огромная пропасть, в первую очередь проложенная разницей в возрасте. И Блейк так и остался лишь моей мечтой. Несбыточной и недосягаемой. Мечтой, чьи слова, любые слова я принимала на веру. А он смог разрушить и ее, ведь обещание Блейку сдержать не удалось. А в этой корпорации точно уверены, что им не нужен переводчик? С обитой в голосе продолжает бухтеть Джеффри, пока я ношусь возле него в попытках собрать вещи и не опоздать на рейс. Как хорошо, что он здесь, а я уже готовлюсь к отъезду. Это отлично отвлекает от заезженной пластинки мыслей о Блейке. Честер с настороженным урчанием наблюдает за Джеффри, явно не в восторге от того, что останется на ближайшие недели на попечении коллеги. Зависть — грех Джефф, сдув прядь с покрытого испаренной лба, Я отщетно пытаюсь закрыть саквояж, в котором инструментов, как всегда, больше, чем моей одежды. Алчность тоже, Рэйчел, скорчив мне гримасу, он тянется погладить Честера, но тот демонстративно поворачивается пушистым задом. Бог ведь велел делиться с ближним, так почему мне не достался кусочек твоей славы? Славы, как же! Хорошо, что ты лингвист, а не проповедник. С натужным звуком замок сдавливается, и я молюсь, чтобы саквояж не распахнулся прямо на борту. Продолжаю свой рейсинг по комнате, параллельно бросая на ходу ответы Джеффу с кислой миной, рассматривающему по брекушке на книжной полке, покрытая вековым слоем пыли. Хозяйка из меня, конечно... Зря ты так. Ряса была бы мне к лицу а читать проповеди я бы мог в каком-нибудь женском монастыре. Может, как раз-таки из-за подобных влажных фантазий тебя и не зовут в этот раз в командировку со мной, фыркаю я, смеясь, и в третий раз подпрыгиваю на месте, чтобы достать любимую бандану с верхней полки шкафа. Отлично держит непослушные волнистые волосы, бережет голову от солнца и ветра, Да и уже давно является моим незаменимым атрибутом, когда я на раскопках. Зацепив край ткани, достаю ее, тяжело вздохнув от усталости. Терпеть не могу собираться в дорогу. И, наконец, перевожу взгляд на замолчавшего Джеффри, которого явно задели мои слова. «Эй, не печалься, прошу тебя. Тут же спешу ласково исправиться, подойдя ближе». Это просто не та поездка, где твои навыки смогут понадобиться. А если все-таки найдется что-то дельное, я сама выпрошу тебя у Лэмингтона и поговорю с Мюреем. О том, что я также собираюсь поехать на место наших последних раскопок самостоятельно и вновь броситься на поиски следов Архимеда и его трудов, пока решаю умолчать. Пусть для Джеффри это будет сюрпризом. Улыбнувшись неугомонному, но теперь приунывшему и, кажется, по-настоящему расстроившемуся коллеге, я мягко добавляю, взяв его за плечи: «В любом случае будем на связи, Джефф». Проходит долгая минута, в течение которой он нарочито подозрительно осматривает меня, а затем с театральным вздохом закатывает глаза. Почти уговорила. Услышав это и взбодревшись, Я тут же возвращаюсь в режим носящейся пчелки-труженицы и принимаюсь дальше кружить по комнате. Да и Честер не даст тебе скучать. Кидаю беглый взгляд на часы, окончательно закрывая второй чемодан. О да, я просто мечтаю лицезреть задницу твоего кота каждый день до и после работы, пока тебя не будет. Бурчит Джефф, сложив руки на груди, и на автомате двигается за мной, суетящаяся в коридор, пока мой кот демонстративно уходит вглубь комнаты, не попрощавшись. Вы подружитесь уверенно, траторю накидывая ветровку и кроссовки и берусь за ручку. Все, я уже и так опаздываю. Дав Джеффу последнее наставление по уходу за Честером, выталкиваю свой багаж и мчусь к такси уже ожидающему у забора. Прокручивая в голове нашу с Коноганом беседу, еще один способ не возвращаться размышлениями к образу Блейка, я вдруг зацикливаюсь на моменте про Бога и проповеди, и неожиданно для себя вспоминаю, что за эти дни так и не успела поискать информацию о потенциальной взаимосвязи Зевса и Сароса. Намек Архимеда на нечто в эпосе Древней Греции вновь не дает мне покоя, и я внутренне радуюсь тому, что сейчас в аэропорту смогу уделить этому время. Господи, что же я буду делать на базе Эклипса, где Блейк постоянно будет маячить перед глазами, если уже сейчас ищу любую возможность забить голову чем угодно, лишь бы не вспоминать его и эти чертовы сны? Может, поездка была ошибкой? Или же мне тоже в какой-то момент удастся игра в «я тебя не знаю», если он так и продолжит меня игнорировать. Хотя, стоп. В конце концов, я еду туда не из-за него. Я не знала, что все так обернется, и моя цель совсем в другом. И если уж кто-то и будет кого-то терпеть эти недели, это точно буду не я. Ага, конечно. Обнадеживай себя, лгунья. Еле сдерживаюсь, чтобы не заскулить в голос прямо в такси. Кое-как переключив мысли, наблюдаю, как оно подъезжает к хитроу. Рейс задерживают, но я нисколько не расстраиваюсь этому, удобнее устроившись с чаем за столиком в кафе и углубившись в содержимое страниц внутренней электронной библиотеки Британского музея. Лишь предварительно отправляю мейл помощнице Мюрея, чтобы предупредить об изменении времени прилета. Меня должен встретить в Афинах некий Ричард Уолш, судя по водной информации, в первом письме от Эклипса. Первым делом открываю раздел Древней Греции с различными источниками о мифах тех времен. Набрав пару ключевых слов, среди которых «Зевс», Гнев и схожие, принимаясь внимательно, чуть ли не вцепившись в экран, изучать каждую ссылку. Согласно анализу и исследованиям Генриха Николсона, в преданиях УЗевса почти всегда было лишь три основных состояния: злость, воодушевление или энтузиазм и чистая радость. И только в этих трех состояниях он появлялся в той или иной выдумке тех веков. «Гнев Зевса велик, но наука величавее него». Хм. Архимед был довольно смелым ученым, фактически напрямую заявляя в свои времена, времена закостенелого язычества и страха перед богами, что наука величавее и первичнее самого громовержца, словно Архимед знал уже слишком много для своей эпохи, Но при чем тут Солнце и Луна? Найти Солнце и Луну, развеять легенду прахом, представив их в Сарос. Джеффри говорил, что одним из синонимов к слову «представив» может быть «подставив». Если исходить из этого, то в расчет Сароса должны быть подставлены Солнце и Луна. Но как и для чего? Или же Архимед лишь еще раз подтверждал то, что так можно выявить затмение и просчитать его повторение. Солнце подставить на Луну, Луну на Солнце, так и выходит, хотя развеять легенду прахом. Нет, это не утверждение существования затмения как такового. Архимед намекает на то, что Солнце и Луну можно подставить в Сарас вопреки гневу Зевса и развеяв легенду. Что за легенда? И зачем это нужно делать, кроме того, чтобы доказать эффективность науки? Побродив по разным преданиям Прометей, Тантала, Склепий, где Зевс проявлял свой гнев, я так и не нашла что-то, связанное с Солнцем и Луной. Стоит ли принимать все это в расчет? Смотрю на свои выписанные в рабочий блокнот мысли, больше похожие на вопросы без ответов, чем на тезисы, и бормочу под нос. В каждой второй легенде Зевс на что-то или кого-то гневается. Может, я вообще ищу не то и не там? Вот бы Джефф сумел расшифровать больше. И вот бы Архимед не говорил такими неясными аллюзиями. Время за работой пролетает незаметно, и к моменту объявления посадки на самолет моя голова готова разорваться от объема данных и сомнений. И едва плюхнувшись в свое кресло, пристегиваюсь и моментально засыпаю, даже не прослушав правила безопасности, рассказываемые миловидной бортпроводницей. И снится мне далеко не Блейк, а усмехающийся Архимед, держащий солнце и луну в каждой из ладоней. Афины встречают невыносимой жарой, и только бриз, доносящийся с залива Эгейского моря, хоть как-то смягчает мои муки. Ветровка успешно уложена в чемодан, и я, повязав бандану и обливаясь потом, качу свой багаж по просторному залу аэропорта с трудновыговариваемым названием Элифтериос Венизилос в надежде увидеть своего сопровождающего. Его телефон отвечает длинными гудками, да и моя связь ловит с перебоями. И нахожу его на уличной парковке лишь через двадцать минут бесцельного поиска, поняв, что в здании я его не увижу. Переборов легкое раздражение, вызванное скорее потерей времени впустую, что я так не люблю, и прибивающей к земле духотой, Подхожу к машине, узнав номерные знаки, заранее присланные в письме. Мистер Уолш, табличка с моим именем, сиротливо лежит на нагретом капоте темно-серого полуоткрытого внедорожника, пока его водитель, по совместительству мой недальновидный и, очевидно, безответственный провожатый, вальяжно стоит спиной облокотившееся крыло. Мистер Уолш, сэр. «Оу!» — наконец он подскакивает на месте и оборачивается, чуть не выронив телефон. «Простите мне мою оплошность, сударыня! Вы и есть та самая всезнающая нимфа Рэйчел Кэссиди!» Замешательство, вызванное его витиеватой манерой речи и необычным обращением ко мне, вкупе со смущением, длится долгую минуту, за которую я успеваю рассмотреть Волша. Невысок, жилистый, в песочного цвета военных штанах и темной футболке. Взъерошенные короткие черные волосы, бесчисленные татуировки на предплечьях, тонкие аккуратные усики и бородка в сочетании с острыми скулами и четкой линией челюсти придают ему какое-то изящество и французский шарм. Я невольно расплываюсь в добродушной улыбке, на миг позабыв о его ошибке. Скорее всего, попросту опоздал, раз до сих пор на парковке. И в этот момент Уолш снимает солнцезащитные очки и награждает меня теплым взглядом плутовских карих глаз. «Можно п -п -п просто Рэйчел?» Дурацкая запинка, на которую он вдруг ответно широко улыбается. «Я не могла до вас дозвониться. Боялась, что не найду». В этот миг он преображается, ловким движением рук, подхватив мои вещи, обходит внедорожник и заводит целую эмоциональную тираду, от которой хочется улыбаться еще больше. Ох, сударыня, знали бы вы, сколько раз я просил наших механиков починить эту колымагу, сломалась буквально в трех милях от аэропорта. А я говорил командиру, пни ты этих душегубов, чтобы масла не жалели. А то ведь речи они не слушают. На речи, с гордостью ткнув себя в грудь, Олж задорно подмигивает мне и с галантностью распахивает тяжелую дверь пассажирского сиденья. А связь у этих греков просто отвратительная. Проще было послать к вам голове, сударыня, и то было бы быстрее». Первые несколько минут восклицания Ричарда Уолша дали понять, что это не напускное, ни кокетство и не для того, чтобы понравиться. Он и вправду такой, с виду молодой и обаятельный, но чертовски старомодный в душе. И эти словечки и обороты чрезвычайно идут ему, в чем я успеваю убедиться за первый час пути, уже без стеснения смеясь над ними. И я говорю этой юной деве, Миледи, вы ошибаетесь, Не я лицезрел вас ногую ночью. Уолш травит десятую по счету историю Из очень насыщенной тридцатилетней жизни, На что я вновь прыскаю и после давлюсь хохотом. Внедорожник под его управлением, Несущимся ястребом, пересекает трассу, И, по моим подсчетам, Нам остается совсем немного до фили. Благо, командир был со мной и подтвердил мои слова. О, кстати, его да и нас приставят к вашей группе ученых, сударыня. Просто Рэйчел, если ты не против, дружелюбно повторяюсь я, потянувшись к бутылке с водой в подстаканнике. Тогда для тебя просто Ричи. Уолш на секунду отвлекается от руля и по-мальчишески лукаво виляет бровями, будто мы задумали общую шалость. «А кто ваш командир, Ричи?» Зацепившись за возможность расспросить побольше, задаю я вопрос, с улыбкой вглядевшись вдаль, в холмы впереди. Несколько глотков воды и заработавший вовсю кондиционер приводят в чувство. «Блэк Хантер, ты, наверное, еще не успела с ним познакомиться?» Внутри словно обрывается невидимый трос, когда я слышу знакомое имя из уст Ричарда. Вот прибудем на полигон, и тебе все обязательно расскажут и покажут. Мистер Мюррей правильно сделал, что нанял тебя. Такие умницы светила археологии нужны проекту. Поджав губы, я вновь смотрю на Олша, пропустив мимо ушей комплимент. Пальцами свободной руки он принимается оглаживать свои темные усы и что-то напевает себе под нос. К сожалению, Ричи познакомиться я успела. Значит, Блейк не водитель Мюррея и, кажется, будет рядом все эти дни. Боже, дай мне сил. Благоразумно решаю больше не забрасывать Ричи вопросами о проекте, об ученых, среди которых буду, и о командире. Хотя как раз о нем-то и хочется выведать все. И вдруг мой телефон выдает оповещение о входящем СМС. Открыв его, вижу Джеффри в отправителях. Мое сердце тут же ускоряет ритм, разгоняя по венам вновь вспыхнувший энтузиазм и радость, на время померкнувшее из-за постоянного невидимого присутствия Блейка. «Перевел очередную строку дичи твоего старикашки, но не уверен, что это правильно. Лови пока первую трактовку. Аполлон одинок, и глупый Зевс ликует. Не ведает он силы солнца, что отнял у его бога».